Глава 21. Чем грозит уничтожение места силы? Спросил я, понимая, что Игнатус не стал бы тревожиться по пустякам. Тьма в этой локации ослабнет. Даже мои заклинания станут слабее, на треть минимум. Это будет означать поражение. В герцогстве почти нет нежити. Мы единственная сила, способная противостоять Валентайну. «А как же свет?» – удивился я, шагая следом за темным, который двинулся назад, к избушке. «А ты думаешь, что он еще остался в герцогстве? Да если кто-то и остался, это два десятка жрецов и жриц по селам и деревням, а всех священников и по-настоящему сильных светлых магов давно уже убили. А если ты прав про поглощение душ демонами, то кое-что похуже». «Отряд! Он выстоял во время атаки демонов, а мы с товарищем устранили в городе главную угрозу. Там все светлые выжили». «Десятый уровень, Елисей! Их сметут одним ударом массового заклинания третьего ранга! Даже не заметят!» «Так, мы уже близко. Приготовься к бою!» Поляна, к которой мы подошли с противоположной стороны, изменилась. Избушка исчезла. А на ее месте расположилась гигантская древесная пасть, над которой висела зеленая дружеская надпись ⁇ Мимик 13-й уровень ⁇ Рейд босс ⁇ По сторонам от мимика расположились четыре кряжестых могучих дерева, у которых корни выглядели словно лапы, а ветви как мощные щупальца. Стражи гиблого леса все 12 уровня с приставкой ⁇ Мест боссы ⁇ Вот она, тьма во всей красе. Хм, а где противник? Едва слышно произнес Игнатус и указал мне направление. Вон они! Я узнал их. Да это же та самая группа, что встретилась мне по пути от обители. Стало быть, за мной следовали и как-то смогли выследить. И, судя по их настрою, преследовали не для того, чтобы расспросить. Все держат оружие в руках и явно не для обороны. Особенно вон тот, лучник. Расстояние до них метров сто с лишним, мне с моими заклинаниями не дотянуться. Я их встречал уже. Это люди герцога. Склонившись над темным, прошептал ему прямо на ухо. Тоже знаком с парочкой. Как думаешь, сколько их? Два десятка, и с ними сильный маг тринадцатого уровня. Валидон его звали. Валидон не может быть слугой хаоса, поморщился Игнатус. «Он светлый маг!» «А кто сказал, что они слуги? Их могли ввести в заблуждение, предположил я». «Ждем атаки», — решил союзник. «Стражи не могут покинуть место силы, хранитель тем более. Если противников всего двадцать, им всем придет конец и без нашего вмешательства». «Люди герцога медлили». Они то собирались в одной точке, то расходились в разные стороны, охватывая поляну полукольцом. Мы, благодаря неподвижности и поваленной давным-давно еле, оставались невидимыми для противника, а вот сами они оказались как на ладони. Вскоре я даже смог назвать точное число преследователей – 15 человек. Валейдона среди них не оказалось, и это радовало. Сильный маг мог значительно ослабить стражей на расстоянии. Причина, почему противники не нападали, оказалась простой. Они ждали подкрепления в виде нескольких десятков высших демонов. Едва твари хаоса показались среди деревьев, люди тут же перегруппировались на правый фланг. И сразу, без какой-либо подготовки, началась атака. Первыми вперед пошли демоны, запустив по стражам сразу несколько заклинаний. Крупные шары рыжего огня налетели на два уродливых древне словно рассерженные пчелы, и, разбившись о кору, разлетелись багровыми искрами. Стражи оказались иммунны к магии. ра Взревело сразу с полсотни глоток, и порождения хаоса ринулись вперед. Топоры, мечи из красного адского металла — все это через считанные секунды обрушивалось на стражей. Глухие удары стали, а дерево, скрип раскачиваемых стволов, рев демонов. Время сорвалось с места, устремившись скачь. «Бьем их!» — приказал Игнатус и первым выскочил из укрытия. Я, не задерживаясь, ринулся следом. Две секунды, и вот мы уже на поляне. Еще одна, и все демоны, атаковавшие живые деревья, в зоне поражения моих заклинаний. Остановившись, я скостовал щит. Ледник! Стрела, выпущенная откуда-то справа, врезалась в магическую защиту, просадив ее наполовину. Что ж, надеюсь, активация защитного заклинания не сделает меня врагом тьмы. Искра! Прокол! Прокол! Прокол! Все вокруг завертелось в безумии боя. Атакующее заклинание. Еще одну. Затем защита. Опять удар. Вновь щит и еще два удара. Перенести внимание на демонов и ударить по ним магией святой воды. Она нанесет тварям больше вреда. Но сначала прижму шава к герцога. Град! Очисть! Очисть! Очисть!» Быстрый взгляд на шкалы в левый верхний угол. Маны осталось едва ли одна четвертая часть. «Когда успел потратить?» «И где Игнатус?» «Ага, вижу, добивает демона». «А вон он, лучник, целится в моего союзника». «На! Держи, мразь! Прокол!» Демоны, потеряв больше двух десятков убитыми, решили отступить. Наивные. За деревьями продолжали слышаться звуки боя, рев, виск, писк и прочее. Похоже, темные твари со всей округи пришли на выручку хранителю. Вполне разумное решение. «Светлый! Добиваем предателей! Они не должны уйти!» произнес темный маг, привлекая мое внимание. Сосредоточившись на людях герцога, я стиснул крепче зубы. 30 человек. Да, помяты, потеряли обоих лучников, но живы. Что ж, придется тратить зелье с маной. Выпив эпический фиал, я восполнил 500 единиц магической энергии и переместился на несколько метров вправо, почти к краю поляны. Пока отступникам не до нас, на них наседают различные твари, большую часть которых я видел впервые в жизни. Ничего, сейчас предатели стоят рядом, а потому... Искра! Ледник! Град! Град! Град! Удар даже не в спину, сверху. Не увернуться, как, впрочем, и от любой магии, если нет специального навыка, умения или способности. А если такие удары идут один за другим? Откат имеется только у защитных и усиливающих, ослабляющих заклинаний, а атакующие можно кастовать, пока есть мана. Только у немагов имеются способы защиты. Не зря у них есть ярость, сила, позволяющая использовать способности, уравнивающие, а подчас и возвышающие воинов. Вот и сейчас, нанося удар за ударом и просаживая очки маны, я наблюдал, как мои заклинания разбиваются о различные щиты, Сферы и куполы. Слабые заклинания. Будь они третьего ранга и у меня более прокачанный дух с интеллектом, я бы продавил защиту отступников. А так, увы. Зато Игнатус справлялся легко. Сначала несколько кастов проклятиями, от которых требуется особая защита, а затем полетели черные копья. Удар, и один воин хватается за спину, выронив оружие. Не жилец, ведь в него тут же вцепилась огромная черная сороконожка десятого уровня. И пусть ее сразу порубил на части воин с двумя клинками, но свое дело нечисть сделала. Добралась до лица врага и вонзила в него свои ядовитые жвала. «Так, Елисей, не отвлекайся!» – прошептал я и переключил свое внимание на демонов, уже перегруппировавшихся и вновь двинувших в атаку на место темной силы. Секунда, вторая, третья. Очисть, очисть, очисть! Вот это уже иной результат. Гроза демонов до усиления магии Святой Воды все это увеличивает мощь заклинания, поднимая его выше третьего ранга. Демоны, хоть и высшие, всего лишь 12 уровня и почти без экипировки. Убить их намного легче, чем облаченных в доспехи воинов-герцога. Сам не заметил, как мана вновь закончилась. Третье зелье, последнее из допустимых, и у меня вновь 500 единиц. Двойную защиту на себя и поиск врага. Ух ты Шигнатус! Лежит бесформенной кучей тряпья. В шаге от него, раскинув руки в стороны, на спине валяется тот самый воин, что пытался меня ударить во время встречи несколько дней назад. «Живой гад!» «Просто бессознание! Сейчас мы это исправим!» «Льдинка!» Шкала жизни погасла, отправляя противника на перерождение. «Интересно, а в других локациях уже начали допрашивать вот таких воскресших, перенесшихся издалека?» «Впрочем, я уверен, боги, администраторы, все уже в курсе о происходящем!» «Так, что-то не вовремя отвлекся!» «Двух оставшихся на ногах отступников прямо на моих глазах сожрали твари тьмы. Демоны, понявшие, что очутились в западне, попытались уничтожить хотя бы одного древня. Но куда там?» К стражу тут же пришел на подмогу мимик, одним гигантским прыжком ворвавшись в толпу тварей и разом переломав десяток отродей. А дальше уже живые деревья довершили расправу, уничтожив последних противников. Через минуту после гибели всех врагов ничего не напоминало о произошедшем, кроме разбросанных повсюду тел. Я, едва окончил с собой, бросился к темному магу. Но, увы, слишком поздно. У Игнатуса была глубокая колотая рана в области сердца. Критический удар. Опустившись прямо на землю, я все же решился прочитать, что мне пожелала рассказать система. Вдруг мне надо немедленно покинуть место силы. Игрок, ты убил демонов. Игрок, ты убил отступников. Получено очков опыта 50. Игрок, ты принял значимое участие в уникальном скрытом задании – спасти тьму. Получено 80 тысяч очков опыта. Получено уникальное достижение – светлый друг тьмы. Игрок, фракция тьмы относится к тебе с дружелюбием. Получено. «Два очка характеристики дух!» Завершив чтение, я с облегчением выдохнул. «Надо же! Система мне даже значение духа повысила, и тьма больше не несет угрозы!» «Интересно, это такая защита первого дара от угрозы вторжения демонов сделать союзниками две противоборствующие силы? Или я не первый светлый друг?» «Стоп!» — остановил я себя. «Не о том думаю!» Меня сейчас должно волновать, как люди герцога выследили нас. Пояс. Только он мог вывести врага на меня. И если я задержусь тут еще, меня снова вычислят. В первом даре магия пространства не позволяет делать телепорты, но в герцогстве, похоже, нарушены все возможные запреты. «Эй, мимик!» — обратился я к хранителю, который вновь превратился в избушку. «Я ухожу!» «Надеюсь, твари больше не сунутся сюда, но все же рекомендую стянуть сюда все доступные силы. Оно того стоит». Бух! С грохотом распахнулась дверь резьбы, и в моем направлении полетел какой-то небольшой предмет. Я сначала решил, что мимик атаковал меня, но снаряд упал в метре от моих ног. Приглядевшись, хмыкнул и, подобрав подарок хранителя, изобразил поклон. «Благодарю!» И спасибо за намек. Прощай. Вряд ли мы еще увидимся. Пояс, который дал мне смесок, я сразу же порезал на куски, едва удалился от места силы. Теперь меня подпоясывал уникальный ремень собственным именем Харсид. Плюс 6 характеристик, и все они были вложены в дух. А еще появилась возможность раз в неделю призывать стража тьмы. Подозреваю, одного из тех самых деревьев. «Ну и пять кармашков под зелье. Из леса вышел в совершенно незнакомом месте. Даже попытался взобраться на дерево, но быстро понял, что с игровыми показателями силы и выносливости это бесполезная затея. Поэтому, махнув рукой, двинулся вперед, удерживая полосу гиблого леса строго за спиной. «Куда-нибудь да выберусь!» Через три часа, миновав несколько рощ и перебравшись через большой ручей, Я выбрался на проселочную дорогу. Сориентировавшись по утреннему солнцу, продолжил путь в ту сторону, где, по моим расчетам, должна была быть Волчановка. Я нисколько не удивился, через несколько минут добравшись до тракта. В Волчановку заходить не стал. Нечего местным знать, что я жив. Об этом вообще незачем знать кому-либо. Сомневаюсь, что на меня открыта охота. Сообщить обо мне так быстро не могли. Сначала демоны должны возродиться в аду, а это долгий процесс, который растянется на сутки минимум. Затем эти демоны должны будут сообщить о произошедшем князьям, а те связаться с герцогом. Еще сутки у меня есть в запасе, а это значит, пора наведаться к обители демоноборцев. Да, рискованно, но у меня есть план, и то, что лежит в закрытом хранилище ордена, весьма мне пригодится. Незамеченным перебравшись через реку, в этот раз даже русалки мне не попались на глаза, я быстро отыскал знакомую тропу и зашагал вперед. Несколько часов, и я окажусь на месте. Главное, не идти на пролом, а обследовать окрестности обители. Пропали же куда-то Валидон и еще несколько человек из того отряда, что попался мне на дороге. Вдруг они вернулись к жилищу демоноборцев и ожидают там глупого меня. Ничего. Я готов к любым неожиданностям. То, что обитель посещали, я увидел издали. Кто-то попытался пройти напролом и несколько раз ударил магией по зачарованным воротам. Они устояли, но новые подпалины на окованных брусьях остались. Примечательно, что били, скорее всего, заклинанием огня или света. Что ж, посмотрим, нашли ли мою веревку, по которой я собирался взобраться. Если среди незваных гостей был кто-то с более прокачанным восприятием, чем у меня, то возможно. На всякий случай собрался обойти обитель по кругу, чтобы отследить несколько старожков, которые непременно бы исчезли, если кто-то проник за стену. Но не успел сделать и сотни шагов, как из густых кустов донеслось «Ирлю! Сварок пресветлый! Ильюша! «Ты как здесь очутился?» Произнес я как можно тише, наблюдая, как ко мне навстречу из-под ветвей выбирается питомец. «Ты смотри, 11-го уровня! Где успел?» «Зверюга суетливая, ты где уровень смог получить?» «Уррр!» — обиженно рыкнул енот. «Мол, бросил бедную зверушку, и еще имеет совесть что-то предъявлять». «Ты уж извини, Ильюша, ну не мог я назад вернуться. Там в гиблом лесу все завертелось, а потом...» Слова давались трудом, так что мне пришлось оборвать себя и сказать совсем другое, нежели хотел. «В общем, прости, если можешь». «Ирлиу!» — сжался питомец. «Простил». «Ну тогда рассказывай, что или кого здесь видел». «Хорошо, когда питомец умный». Ильюша показал мне все, что успел увидеть за несколько часов, что наблюдал за обителью. Хорошо, что я тоже не был глупцом и смог понять зверя. Да, внутри был враг. Именно враг, демоны. Немного, не больше десятка, но мне хватит и этого. В прямом бою я против них не выстою. А еще за стеной был человек. И судя по поведению противника, они явно кого-то ждали. «Причем с недобрыми намерениями!» «Или вновь готовят осквернение!» Тихо произнес я, отступая в глубь леса. Отыскав невысокий пень, опустился на него, как на табурет, и задумался. «Попасть внутрь мне необходимо. Чтобы добраться до герцога, я должен стать сильнее, а значит, мне потребуется самая лучшая экипировка. И она, я уверен в этом» находится в сокровищнице обители. Стало быть, пришло время воспользоваться своими знаниями. «Ну что, Ильюша, готов к ночному веселью?» Поинтересовался у питомца и по его бессовестному храпу понял. «Зверь уже готовится!» Дождавшись, когда на землю опустятся сумерки, я приступил к задуманному, к тому, в чем у меня перед демонами было преимущество. Ритуальная магия. Странно, что мне за мои чертежи еще в первый раз не присвоили мультикласс какого-нибудь ритуалиста. Первым делом, подкравшись под покровом тьмы к обители, я проверил веревку. Цела и не тронута, что радовало еще больше. Затем, прижимаясь к стене, я добрался до площадки перед входом. Уверен, в приватных башенках сейчас сидит стража. Но, зная дисциплину демонов, не сомневаюсь, что они или уже спят, или вообще покинули свой пост. «Ильюша, спрячься в лесу. Пришлось мне уделить время еноту, которому в моем плане отводилось особое место. Я скажу, когда выходить». Питомец, продолжая меня удивлять своим послушанием, шмыгнул вдоль стены и вновь скрылся из виду. «Что ж, ну а я начну с самого простейшего, пожалуй». Чтобы начертить три пентаграммы, касающиеся друг друга вершинами, у меня ушло около часа. На заполнение их магической силой потребовалось бы еще три часа, но я пошел на хитрость. Дед показал мне отличнейший способ, как усилить в первом даре ритуальные рисунки. Сделав надрез по ребру ладони, я окропил каплями крови все линии пентаграмм. Благодаря этому мне хватило одной ритуальной свечи чтобы мана быстро потекла внутрь создаваемого мной магического конструкта. В какой-то момент я даже забеспокоился, что мне не хватит сил. Но, к счастью, обошлось. 1200 единиц маны заполнили линии рисунка, и у меня оставалось около двух минут, пока ритуальная свеча, укрытая от обители древесной корой, прогорит до конца. Покинув чертеж, я быстро подбежал к воротам и затарабанил по ним что из силы, Братья-демоноборцы, откройте!